Глава двадцатая. Эдди Кесин и Моска вышли из управления гражданского персонала и в серых осенних сумерках направились к взлетно-посадочной полосе. — Ну вот еще один сторожил уходит из нашей команды, — сказал Эдди. — Сначала Мидлтон, потом Лео, теперь Вольф. — Следующим, надо думать, будешь ты, Уолтер. Моска промолчал. Им навстречу шли толпы служащих базы, механики и грузчики, немцы, чей рабочий день закончился. Внезапно земля задрожала, раздался орёв мощных двигателей. За зданием управления гражданского персонала замер огромный серебристый самолет. Предзакатное солнце висело далеко над горизонтом. Моска и Эди остановились и закурили. Наконец они увидели, как от ангаров к взлетной полосе помчался джип. Они подошли к самолету в тот самый момент, когда джип, обогнув хвостовое оперение, остановился около трапа. Из джипа показались Вольф, Урсула и отец Урсулы, который тотчас стал быстро выгружать тяжелые баулы. Вольф весело улыбнулся друзьям. «Спасибо, ребята, что пришли проститься со мной». — сказал он и пожал обоим руки, а потом представил их отцу. Сурсулы они уже были знакомы. Пропеллеры гнали потоки воздуха, заглушавшего их слова. Старик подошел к самолету, провел ладонью по его серому телу и, словно голодный зверь, крадучись, стал обходить самолет сзади. Эдди Кессин шутливо спросил у Вольфа, — Он что, хочет улизнуть зайцем? Вольф засмеялся и ответил, — да он не смог тайком пробраться на Куин-Элизабет. Урсула не поняла юмора. Она пристально наблюдала, как багаж вносят в самолет, потом взяла Вольфа за руку. Вольф еще раз протянул руку моски и Эдди и сказал, — ну ладно, бывайте, ребята. Здорово мне с вами было, ей-богу. Когда приедешь в Штаты, найди меня, Эдди. У тебя же есть мой адрес, само собой, холодно сказал Эдди. Вольф посмотрел Мозги прямо в глаза и сказал: Удачи, Уолтер. Жаль, что то наше дельце не выгорело, но теперь я думаю, ты был прав. Мозг улыбнулся и сказал: Удачи, Вольф. Вольф задумался и после недолгого молчания добавил: Последний совет. Не тяни с отъездом отсюда, Уолтер. Возвращайся в Штаты как можно скорее. Вот и все, что я хочу тебе пожелать. Мозко снова улыбнулся. Спасибо, Вольф. Я постараюсь. Из-за фюзеляжа показался отец Урсулы. Он подошел к Вольфу с распростертыми объятиями. — Вольфганг! Вольфганг! С чувством вскричал он. — Ты же не забудешь обо мне, Вольфганг! не оставишь меня тут. Старик едва не плакал. Вольф похлопал толстяка по плечу, и тот обнял его. — Ты мне теперь как сын, — произнес старик плаксиво, — мне тебя будет очень не хватать. Мозга видел, что Вольфу это все действует на нервы. Он, видимо, только и мечтал поскорее оказаться в самолете. Отец обнял Урсулу, Он уже рыдал в голос. — Урсула, доченька моя, доченька моя, ты единственное, что у меня осталось в жизни. Ты же не забудешь папу, ты же не оставишь его одного умирать в этой ужасной стране. Нет, моя маленькая Урсула не сделает этого. Дочка поцеловала его и ласково промурлыкала. — Папа, не расстраивайся так. Как только я выправлю бумаги, ты приедешь к нам. Пожалуйста, не расстраивайся. У Вольфа на лице застыла натужная улыбка. Он тронул Урсулу за плечо и сказал ей по-немецки «Но пора». Толстый старик испустил вопль «Урсула, Урсула». Но девушка теперь уже и сама потеряла терпение. Ее рассердило столь неподходящее проявление горя по поводу свалившегося на нее счастья. Она вырвалась из цепких рук старика-отца и бросилась по трапу в самолет. Вольф взял старика за руку. — Вы расстроили ее. Но я вам обещаю, вы уедете отсюда и проведете остаток своих дней в Америке с дочерью и внуком. Вот моя рука. Старик склонил голову. — Ты добр, Вольфганг, ты очень добр. Вольф смущенно помахал мозги и Эдди и торопливо взбежал по трапу. В иллюминаторе появилось лицо Урсулы, которое сквозь грязное стекло махала отцу. Он снова заплакал и стал махать ей большим белым платком. Взревели двигатели, бригада наземного обслуживания откатила трап в сторону, большое серебристое тело самолета дернулось и медленно двинулось по бетонному полю. Самолет медленно повернул, чуть качнув крыльями, побежал прочь, и вдруг, словно нехотя преодолевая сопротивление какой-то невидимой злой силы, оторвался от земли и взлетел в мрачное осеннее небо. Моско смотрел на самолет, пока тот не скрылся в ввысе. Эдди Кессин процедил. Задание выполнено, еще один счастливчик покидает Европу. В его голосе слышалась горечь. Все трое молча смотрели в небо, и по мере того, как солнце выплывало из осенних туч и заваливалось за горизонт, их три тени постепенно сливались в одну гигантскую тень. Мозг взглянул на старика, который никогда не выберется из Германии и не увидит родную дочь. Его широкое мясистое лицо было обращено к пустому небу, словно он искал там какой-то знак надежды или обещания. Потом его маленькие глазки-щелочки остановились на мозге, и он произнес с ненавистью и Ах, друзья мои, вот и все! Мозг опустил кусок полотна в таз с кипятком и, хорошо отжав, Положил горячую ткань на лицо Гелли. Она лежала на диване, плача от боли. Щека у нее сильно опухла, лицо перекосило на одну сторону. Уродливо исказив линию губ, левый глаз заплыл. В кресле у дивана сидела фрау Заундерс с ребенком на руках, наклонив бутылочку с соской, чтобы младенцу было легко сосать. Меняя компрессы, мозга успокаивал Геллу. Будем ставить компрессы пару дней, а там все пройдет, только лежи и не шевелись. К вечеру опухоль чуть опала. Ребенок начал плакать, Гела села и потянулась к нему. Она сняла с лица компресс и сказала мозге «Я больше не могу». Она взяла у фрау Заундер с ребенка, приложила его головку к здоровой щеке и стала тихо напевать «Бедный мой малыш, мама не может тебя покормить». и потом неверными руками с помощью фрау Заундерс стала менять пеленки. Мозко молча смотрел. Он видел, что из-за непрестанной боли и бессонницы, мучавшей гелу всю неделю, она совсем обессилила. Врачи в немецком госпитале сказали, что ее заболевание не слишком серьезно, чтобы ей прописывать пенициллин. Он только и надеялся на то, что Йорген сегодня в ночь принесет, наконец, обещанные лекарства. Уже два раза Йорген его подводил. Гелла запеленала ребенка, и мозг взял его на руки. Он баюкал малыша на руках, а Гелла силилась улыбнуться. Во глазах у нее опять стояли слезы, и она отвернулась к стене. Она начала коротко всхлипывать, не в силах выдержать боль, Мозга крепился, сколько мог. Потом положил малыша обратно в коляску. Пойду схожу к Йоргину, узнаю, достал ли он лекарство, сказал он. До полуночи было еще далеко, но черт с ним. А вдруг он застанет Йоргина дома? Было около восьми. Немцы в это время обычно ужинают. Он наклонился, поцеловать Гелу. Постараюсь вернуться поскорее, сказал он ей на прощание. На Курфюрста-Налее чувствовалось холодное дыхание зимы. В сумерках он слышал шорох опавших листьев. Ветер разносил их по всему городу. Он сел на трамвай и доехал до церкви, где жил Йорген. Боковой вход в церковный дворик был открыт. Он сбежал по ступенькам и, остановившись перед дверью в стене, громко постучал. Мозг ждал довольно долго, но за дверью было тихо. Он стучал и стучал, надеясь угадать комбинацию условных стуков. Вдруг дочка Йоргена примет его за отца и впустит в дом. Звать ее через дверь он не стал. Он подождал еще какое-то время, и вдруг до его слуха донесся какой-то странный звук, монотонный и пронзительный, похожий на звериный вой. Он понял, что за дверью стоит девочка и тоненько плачет. Перепуганная насмерть. Она, конечно же, не откроет. Он спустился вниз и стал поджидать Йоргена. Прошло много времени. Поднялся колючий ветер, сгустилась ночь, и во мраке листья на ветках уже шумели вовсю. В душе у него росло ощущение какой-то ужасной катастрофы. Он заставлял себя не волноваться, но вдруг под воздействием какого-то бессознательного импульса быстро зашагал прочь по Курфюрстон-Аллее, через несколько минут страх покинул его, и потом мысль о том, что ему придется скоро увидеть беспомощные слезы и муки боли, заставила его остановиться. Все напряжение и нервозность, все унижения, пережитые им на прошлой неделе, отказ доктора Эдлока в помощи, выволочка, устроенная ему адъютантом полковника, нежелание немецких врачей лечить Гелу и его полнейшая беспомощность, все это вдруг легло на душу тяжким грузом. Ему захотелось напиться, захотелось так жгуче, что он даже подивился этому желанию. У него никогда не было склонности к алкоголю. Но вот теперь, долго не раздумывая, он повернул в противоположную сторону и зашагал по проспекту к офицерскому клубу. Лишь на мгновение ему стало стыдно, что он не пошел домой. В клубе было непривычно тихо. В баре сидели несколько офицеров. Ни музыки, ни танцев не было. Ему встретились две или три женщины. Моска трижды заказал виски, выпитое подействовало, словно волшебный эликсир. Он сразу ощутил легкость в теле, напряжение и страх мгновенно улетучились, беспокоиться было не о чем. У Гелы всего лишь разболелся зуб, люди, которые казались ему заклятыми врагами, просто послушно исполняли инструкции. Один из сидящих у стойки бара офицеров сказал ему — Твой приятель Эдди наверху играет в кости. Мозга поблагодарил его, а второй офицер добавился смешкой. Там и другой твой приятель, адъютант. Ему дали майора, и он обмывает это событие. «Надо и мне за это выпить!» — пробормотал Моско, и офицеры расхохотались. Моско расстегнул пиджак, закурил сигару и пропустил еще пару стаканчиков. Ему стало тепло, и он проникся убеждением, что все будет хорошо. «Черт побери, да ведь у нее всего-то воспалился зуб, и ничего больше. Просто она не переносит боли. Даже смешно, такая мужественная». а физической боли не переносит. Ну и трусих. Нет, не трусиха. Он вдруг разозлился на самого себя за то, что подумал о ней такое. Но она ведь чуть что сразу в слезы. И вдруг у него по спине пробежал холодок. Во внутреннем кармане пиджака он нащупал конверт и вспомнил, что несколько дней назад Гелла написала первое письмо его матери, а он забыл отправить. Мать... Просила ее написать и прислать фотографию малыша. Моска вышел из бара в коридор. Он постоял, решая, пойти туда или нет, хотя внутренний голос подсказывал, что не стоит подниматься наверх. Но спиртное заглушило этот настойчивый голос, и он поднялся в икорный зал. Эдди стоял у стола, зажав в кулаке пачку долларовых купонов, Напротив стоял адъютант, он имел странный вид, его открытое простое лицо раскраснелось, на нем играло лукавое выражение. Маска оторопел, господи! Да ведь он сильно поддатый! В первый момент он решил повернуться и уйти, но любопытство заставило его подойти к столу. Он подумал, «Посмотрим». Может, этот хрен в поддатом состоянии способен на что-то человеческое? Эдди спросил. «Ну, как твоя девчонка?» «Нормально», — ответил Моска. Официант с тяжелым подносом отправился в верхние кабинеты. Играли без охоты, это была даже не игра, а так, пустая трата времени. Но сегодня Моске это нравилось. Он делал маленькие ставки и болтал с Эдди. только адъютант казалось ловил кайф от игры он всячески старался раззадорить играющих когда настал его черед метать он выложил тридцать долларов но офицеры согласились поставить только по десять он предлагал повысить ставки но игроки словно из вредности отказывались и продолжали лениво без всякого азарта играть по маленькой делая одной и пяти долларовые ставки Мозг почувствовал себя немного виноватым. Он думал, надо сходить домой, посмотреть, как там Гелла, а потом отправляться к Йоркину. Но через час клуб и так закроется, и он решил остаться. Адъютант, тщетно пытаясь найти себе какую-нибудь забаву и уже потеряв всякую надежду получить удовольствие от игры, обратился к Моске. — Я слышал, ты приводил свою Фройленд на базу, чтобы ей оказали бесплатную медицинскую помощь. «Ты что же, правил не знаешь, Уолтер?» Он впервые назвал Моску по имени. Кто-то из офицеров сказал, «Ну, «Ради бога, хоть в клубе давай не будем о службе». В этом мгновение Мозга понял, зачем он пришел в клуб, почему он решил остаться. Он уговаривал себя уйти, тщетно пытаясь оторвать ладони от зеленого сукна, но в его душе уже клокотало злое предвкушение ссоры. Воспоминания о всех унижениях и поражениях недели отравили ему кровь и ослепили разум. Он подумал, ну ладно, сукин сын, ну ладно, но произнес обычным тоном, да я просто думал, что наш док сможет ей чем-нибудь помочь. Он произнес эти слова с наигранным волнением. «Он уже наелся достаточно дерьма на этой неделе. А можно съесть еще немного. Это уже не противно». «Подобные вещи в моей епархии не случаются», — сказал адъютант. «Но если, не дай бог, случаются, да еще я об этом узнаю, то виновные всегда получают по заслугам». «А я всегда узнаю». — Я же не сволочь, — продолжал адъютант уже на полном серьезе, — и люблю, когда все честь по чести. Ведь если бы он стал лечить твою фройленд, все солдаты начали выводить своих девочек на базу, чтобы им делали уколы в попку. На простодушном лице адъютанта заиграла довольная мальчишеская улыбка. Он поднял стакан и сделал большой глоток. Мозко уставился на зеленое сукно стола. Эдди что-то говорил, но Моска не мог разобрать слов. Он с усилием поднял взгляд и тихо сказал. «Сыграю-ка я на два доллара». Адъютант поставил стакан на подоконник и бросил на стол десятидолларовую бумажку. «Принимаю», — сказал он. Мозко взял банкноту и швырнул ее обратно адъютанту. «С тобой? Я не играю», — сказал он с холодным раздражением. Несколько офицеров бросили на стол деньги, и мозг метнул кости. «Фу ты, ну ты! Как ты запал на эту фрайлайн?» — сказал адъютант. «Он был настроен благодушно и не уловил возникшего напряжения». «Может, вы думаете, что эти нямочки испытывают к вам чистую бескорыстную любовь и обожают ваши смазливые рожи? На вашем месте, ребята, я бы ни за что не женился здесь!» Мозг бросил кости на стол и равнодушно спросил, «А, так вот почему ты задерживаешь мои бумаги, гад?» Адъютант улыбнулся во весь рот. — Вынужден с тобой не согласиться. — Позволю знать, откуда у тебя такая информация. Он произнес эти слова с угрожающе повелительными нотками. Мозг взял кости. Он уже потерял всякую осторожность и теперь просто ждал, когда адъютант его спровоцирует. — Так откуда у тебя эта информация? — спросил адъютант. На его простодушном лице застыло всегдашнее выражение нагловатой суровости. «Откуда у тебя эта информация?» — повторил он. Мозг потряс в кулаке кости и метнул. «Ты, мудак, сраный пугай фрицев!» Вмешался Эдди Кессин. «Это я рассказал ему». И если полковник захочет узнать подробности, я и ему расскажу, как ты две недели мурыжил бумаги, прежде чем отправить их во Франкфурт. Он повернулся к мозге. — Пойдем, Уолтер, пойдем отсюда. Адъютант стоял между столом и окном. Мозга ждал, когда он выйдет оттуда, чтобы зажать его в угол. Он медленно произнес. — Ты что же думаешь? — Сегодня этому? опять все сойдет адъютант мгновенно оценил ситуацию и злобно заорал ну посмотрим что ты сделаешь и стал приближаться к мозге Мозг до боли вцепился пальцами в край стола а потом вдруг что есть силой ударил адъютанта сбоку в лицо кулак только скользнул по щеке адъютанта но тот упал Моска стал свирепо пинать ботинком, распростертое под столом тело. Он почувствовал, что носок ботинка несколько раз ткнулся в кость. Эдди и какой-то офицер оттащили его от адъютанта. Адъютанту теперь уже сильно избитому помогли подняться на ноги. Моска, не сопротивляясь, позволил оттолкнуть себя к двери. И вдруг он вывернулся и бросился обратно к столу, где стоял адъютант. Моска ударил его в бок, и они покатились на пол. Адъютант завизжал от боли, ненавидящий взгляд Моски, и его нападение на беззащитного адъютанта привели присутствующих в такой ужас, что на мгновение все замерли. Потом трое офицеров успели схватить мозгу в тот самый момент, когда он схватил адъютанта за ухо, словно собираясь сорвать кожу с его лица. Один из офицеров сильно ударил мозгу в висок, мозг обмяк, и его выволокли на улицу. На сей раз уже и речи не могло быть о возмездии. Эдди остался с мозгой. Холодный ночной воздух привел мозгу в чувство. — На кой черт ты ударил его во второй раз? — спросил Эдди. — Это было лишнее. Мало тебе было? — Я хотел убить этого гада, — ответил моска Но он уже успокоился, хотя, когда он поднес спичку к сигарете, его руки дрожали. Он почувствовал, что все тело покрылось холодным потом. — Ну и ну, — подумал он, вспоминая короткий раунд боксерского поединка и пытаясь унять дрожь в руках. — Попробую все уладить, — сказал Эдди, — но с армией тебе придется распрощаться. — Ты понял? — Не жди теперь. Завтра же лети во Франкфурт и выцарапай у них разрешение на брак. Я тебя тут прикрою. Не беспокойся ни о чем. Только о своих документах. Мозг задумался. — Пожалуй, ты прав. Спасибо, Эдди. И почему-то смущенно пожал Эдди Кессину руку, зная, что тот сделает все, что в его силах. — Ты домой? — спросил Эдди. — Нет, — ответил Мозг. Мне надо повидаться с Йоргеном. Он зашагал прочь и, не оборачиваясь, крикнул «Я позвоню тебе из Франкфурта!» Холодная осенняя луна освещала его путь к церкви. Он взбежал по ступенькам и не успел еще постучать, как Йорген открыл дверь. — Не шуми, — предупредил Йорген. Моя дочка только заснула. Ее опять кто-то испугал. Они прошли в комнату, из-за деревянной ширмы доносилось дыхание спящего ребенка. Девочка дышала неровно, с долгими паузами. Он заметил, что Йорген чем-то разозлен. — Ты приходил вечером? — спросил Йоргин раздраженно. — Нет, — солгал мозг. Он запнулся, прежде чем ответить, и Йоргин понял, что он солгал. — Я достал таблетки, — сказал юрген Он был даже рад тому, что мозг напугал его дочку. Теперь он получил дополнительный заряд мужества, чтобы осуществить задуманное. — У меня есть пенициллин в ампулах и таблетки кадеина. но все это очень дорого стоит. Он достал из кармана небольшую картонную коробку, раскрыл ее и показал мозге четыре темно-коричневые ампулы и квадратную коробочку крупных таблеток кадеина в красных обладках. Даже теперь он еще колебался. Может быть, стоит признаться мозге, что за пенициллин он уплатил лишь незначительную часть обычной черно-рыночной цены. Значит, Срок использования лекарства уже истек. Может быть, из-за таблетки надо взять с мозги приемлемую цену. Но как раз в этот момент нервно всхлипнула во сне Жизель, и наступила мертвая тишина. Он заметил, что мозга смотрит на ширму. Они оба замерли, но девочка снова задышала, тяжело и неровно. У Йоргена отлегло от сердца. Цена такая пятьдесят блоков сигарет. В глазах Моски загорелись два черных огонька. Моска в упор посмотрел на Йоргена, внезапно озаренный жестокой догадкой. — Хорошо, — сказал Моска. — Неважно, сколько это стоит. Ты уверен, что тут нет наколки? Йорген помедлил с ответом лишь несколько секунд, но за это время он успел подумать о многом. ему требуется очень много сигарет тогда он осуществит свой план и через месяц сможет покинуть германию гелли возможно вовсе и не нужен пенициллин бременские врачи видя что у девушки американский друг нарочно советовали применять пенициллин чтобы иметь возможность припрятать его у себя и он снова подумал о дочке самое главное для него ее — Не сомневайся, я гарантирую, — сказал Йоргин. — Этот человек никогда меня не обманул. Он дотронулся рукой до груди. Я беру на себя всю ответственность. — Хорошо, — сказал мозг. — Теперь послушай. У меня есть двадцать блоков. Может, я сумею достать еще. Если не смогу, заплачу тебе из расчета пять долларов за блок купонами или чеками. «Американ Экспресс». «Согласен?» Он знал, что играет честно, и что Йорген его явно надувает, но все еще был под впечатлением от своей стычки с адъютантом. Его охватила неодолимая усталость, чувство одиночества и безнадежности. Мысленно он чуть ли не на коленях умолял этого фрица проявить сочувствие и жалость, и Йорген, почувствовав это, вдруг заупрямился, Мне придется расплачиваться сигаретами, сказал он. Ты должен заплатить сигаретами. За ширной, сонно застонала девочка. Мозг вспомнил, как стонет Гелла от боли. Она уже, наверное, заждалась его. Он предпринял последнюю попытку Лекарства нужны мне сейчас. Я должен получить сигареты сегодня. Теперь в голосе Ергина послышались. злорадно торжествующие нотки впрочем он и сам не отдавал себе в этом отчета. просто он не любил этого америкашку усилием воли мозга заставил себя успокоиться ему было стыдно и страшно за то что он учинил в клубе теперь нельзя больше допускать такие срывы он взял картонную коробку сунул ее себе в пиджак и сказал беззлобно пошли со мной я дам тебе двадцать блоков и деньги В ближайшие дни постараюсь достать остальные сигареты, и потом ты вернешь мне деньги. И Йорген понял, что назад лекарства ему уже не получить. У него все похолодело внутри. Он был не трус, но его всегда страшила мысль, что дочка останется в этой разоренной стране. Он пошел за ширму, поправил дочке одеяло, потом взял пальто и шляпку. Они отправились к мозге. Всю дорогу они молчали. Георгину пришлось сначала ждать, пока Моска даст Гелли таблетку кадеина. Она еще не спала. Ее распухшая щека белела во тьме комнаты. — Как ты себя чувствуешь? — спросил Моска ласково, почти шепотом, чтобы не разбудить спящего в коляске малыша. — Очень болит, — прошептала она. — Вот боли утоляющая. И он подал ей красную обладку кадеина. Она положила ее в рот. и пальцем протолкнула в горло, потом запила водой из стакана, который он поднес к ее губам. — сейчас вернусь, — сказал он. Он сложил сигаретные блоки в стопку и завернул кое-как в бумагу. Получился большой сверток. Он отдал сверток Йоргину, потом достал из портмоне чеки Американ Экспресс, подписал их и сунул голубые листочки Йоргину в карман пальто. и в знак благодарности вежливо спросил, — у тебя не будет неприятностей? Уже ведь комендантский час, хочешь, я тебя провожу до дома? — Не надо. У меня есть пропуск для патруля, — сказал Йорген, и, неловко держа сверток под мышкой, добавил, — бизнесмен хоть куда. Моска выпустил его из квартиры, запер дверь и вернулся в спальню. Гелла все еще не спала. Он лёг рядом, не раздеваясь, и рассказал о происшествии в клубе и о том, что завтра едет во Франкфурт. «Получу эти чёртовы документы, и через месяц мы уедем, сядем на самолет, и в Штаты», — шептал он. Он рисовал ей картину их приезда, как обрадуется мать и Альф, как она с ними познакомится, как покажет им малыша. Он говорил об этом без тени сомнения, словно это было само собой разумеющимся и неизбежным. Она уже засыпала в его объятиях, как вдруг попросила, дай мне еще таблетку. Он встал, принес обладку кадеина и дал воды. Потом, пока она не заснула, рассказал ей про пенициллин и уговорил сходить к врачу и сделать несколько уколов. — Я буду звонить из Франкфурта каждый вечер, — пообещал он. — Вряд ли я пробуду там больше трех дней. Она заснула. И спала тихо, почти не дыша, а он выкурил три сигареты, сидя в кресле у окна и глядя на городские руины, ярко освещенные осенней луной. Потом он зажег свет в кухне и сложил в голубую спортивную сумку вещи, которые могли понадобиться в пути. Он сварил пару яиц и сделал чай в надежде, что поев, сможет уснуть. Он лег под легелы и стал дожидаться рассвета.